И еще раньше, чем Сережка мог рассмотреть, что это такое, он понял по наполнившему степь стрекоту, что это движется отряд мотоциклистов. Сережка юркнул в кусты ниже дороги и стал ждать, лежа на брюхе. Не прошло и четверти часа, как нараставший стрекот моторов наполнил собой все вокруг, и мимо Сережки видные ему только верхней частью корпуса, промчались немецкие мотоциклисты-автоматчики. Их было более 20. Они были в обычном грязно-сером обмундировании немецкой армии, в пилотках, но глаза и лоб и верхнюю часть носа закрывали им громадные, темные, выпуклые очки, и это придавало этим людям, внезапно возникшим здесь, в Донецкой степи, фантастический вид. Они доехали до окраинных домиков, застопорили машины и, соскочив с машин, рассыпались по сторонам. У машин осталось трое или четверо. Но не прошло и десяти минут, как все мотоциклисты один за другим вновь сели на машины и помчались в город. Сережка потерял их из виду за домами в низине, но он знал, что если они едут в центральную часть города, к парку, им не миновать хорошо видного отсюда подъема дороги за вторым переездом, и Сережка стал наблюдать за этим подъемом дороги. Четверо или пятеро мотоциклистов веером взнеслись на этот подъем, но не проследовали к парку, а свернули к той группе зданий на холме, где находились здания районного исполкома и бешеного барина. Через несколько минут мотоциклисты промчались обратно к переезду, И Сережка вновь увидел весь отряд среди окраинных домов. Отряд возвращался на верхнюю дуванную. Сережка пал ниц между кустами и уже не поднимал головы, пока отряд не промчался мимо него. Он перебрался на поросшие деревьями и кустами от рожек, выдвинутый в сторону верхней дуванной, откуда видна была вся местность. Здесь пролежал он несколько часов под деревом. Солнце, передвигавшееся по небу, вновь и вновь находило сережку и начинало так припекать, что он все время уползал от него по кругу, за тенью. Пчелы и шмели гудели в кустах, собирая июльского настоя нектар с поздних летних цветов и прозрачную липкую пать с листьев деревьев и кустарников, образуемую на обратной стороне листьев травяными тлями. От листвы и от травы, которая пышно разросла здесь, в то время как на всем пространстве степи она уже сильно выгорела, тянула свежестью. Иногда чуть-чуть повивал ветерок и шелестел листвою. Высоко-высоко в небе стояли мелкие, курчавившиеся, очень яркие от солнца барашки облачков. И такая истома сковывала все его члены, ложилась на сердце, что временами Сережка забывал, зачем он здесь. Тихие и чистые ощущения детских лет приходили ему на память, когда он, также закрыв глаза, лежал в траве где-нибудь в степи, и солнце так же калило его тело, и так же гудели вокруг пчелы и шмели, и пахло горячей травой, и мир казался таким родным, прозрачным и вечным. И снова в ушах раздавался стрекот моторов, И он видел этих мотоциклистов в неестественно огромных очках на фоне голубого неба. И он вдруг понимал, что никогда-никогда уже не вернутся тихие, чистые ощущения детских лет, эти ранние, неповторимые дуновения счастья. И у него то больно и сладко щемило на сердце, то все его существо снова захлестывалось жестокой жаждой боя, кипевшей в его крови. Солнце стояло уже после полудня, когда из-за дальнего холма снова высунулась по дороге длинная темная стрела и сразу густо взнялась пыль на горизонте. Это были опять мотоциклисты, их было много. Длинная, нескончаемая колонна. За ними пошли машины, сотни, тысячи грузовых машин в колоннах, в промежутках, между которыми двигались легковые машины командиров. Машины все выкатывались и выкатывались из-за холма. Длинная, толстая, зеленая, отблескивающая на солнце чешуей змея, извиваясь, все вытягивалось и вытягивалось из-за горизонта,